Выживал начальник?» «Проходи, садись!» Богданов сел за журнальный столик и сразу же вынул из папки и разложил какие-то чертежи. «Дела принимают нешуточный оборот. Твоего советника вчера взяли». Он внимательно посмотрел на меня и с удовлетворением убедился, что я очень удивлен. Он только не знал, что удивлен я не пропажей Винера, а тем, что ему это известно». Откуда ты это знаешь? Ты же сам велел наблюдать за ним. Два моих Рекса его пасли круглосуточно. Я был уверен, хоть ты и не говорил этого, что Виннер под подозрением. И что? Его взяли вчера в 18.35 возле его дома, когда он вылез из машины. Это твои Рексы видели? Конечно. Почему же они не воспрепятствовали этому? Потому что у них был приказ наблюдать, а не защищать. Откуда не знали, кто его берет? Ты сам виноват? Должен был сказать, что его пасут Как его брали? Молниеносно Работали профессионалы Я Только сейчас понял, почему ты так настаивал на проникновении в институт Какая между этими событиями связь? Его увезли на Черной Волге, номер В-666-ОО Это была одна из машин, которые сопровождали тебя, когда ты ездил в институт. Угу. И кому принадлежит машина, узнал? Конечно. Волга принадлежит охранному агентству «Дикий гусь». Я задумался. Можно, конечно, все немедленно сообщить коту, а уж он-то вывернет это агентство наизнанку. Ребята там явно крепкие. Но в Инквизиции раскалывают и не таких. Я вспомнил допрос Монахова. Но я выведен центром из игры. Нет, нет, нет, нет. Буду действовать сам. Что это за чертежи? Это маршрут. Пробраться на территорию института можно только по подземным коммуникациям. Я уже нанял Диггер, с помощью которого подготовил схему проникновения. Смотри. В час ночи uh -huh. мы проникаем через вот этот люк на улице Косыгина в подземную коммуникацию. Так. И Дигер проведет нас на территорию института. Uh -huh. Вот его грубая схема. Мои ребята с оптикой полдня провели на крышах близлежащих домов. Вот люк, через который мы выйдем. Ну, а дальше, как говорится, как Бог положит. Ставь точную задачу, что мы должны там сделать. «Задачу поставлю на месте». Ты что, хочешь идти с нами? Да. Ты в уме? Там будет бой. Мне к тебе как минимум два штыка действующих нужно будет представить. А два штыка это для Никого меня... Никого приставлять ко мне не надо. Я буду постоянно возле тебя. И, кстати, стреляю я так, как ни один из твоих Рексов не умеет. Ну, догадываешь. И все-таки тебе лучше поставить задачу здесь и ждать нас. Тот бой, который мы будем вести на территории института и в здании и к стрельбе, имеет весьма условное отношение Нет, я буду участвовать и говорить, что делать, когда захватим институт Сколько понадобится на подготовку? Два дня и двести тысяч баксов на приобретение оборудования и плату дигеру Я молча подошел к сейфу И на стол перед Богдановым легли несколько толстых пачек долларов Богданов молча сунул их в папку Теперь еще один очень важный вопрос Нужен киллер И не просто киллер, а суперкиллер Который мог бы отправиться в США Найти и устранить Гусенко Это тот, с которым ты ездил в институт? Тот самый Киллер-то есть Супер, как ты говоришь Но подойти к нему сложно «Очень сложно. Однако, если бы он взялся, он бы не то что Гусенко, а президента США у контрапупил бы». «Ты знаешь его диспетчера?» «Он никогда не имел диспетчеров. Волк-одиночка». «Откуда ты это знаешь?» «Вместе проходили подготовку в центре спецназа. А -а -а. Потом я служил он преступником, вернее, самому себе». Несколько лет назад все российские и европейские газеты писали о том, что его убили в Греции. Куда он смылся, когда за ним началась здесь обвальная охота? Обкладывали все. И ФСБ, и МВД, и криминалитет. И... А криминалитет зачем? Вышел из-под контроля. Объявил войну авторитетом и начал их отстреливать, как волков. Некоторые законники в России даже нос не показывали, пока его не убили. Точнее, пока не появились в газетах утверждения о том, что его убили а, а кого же убили, если не его? Ну, тут я имею собственную версию Авторитеты заплатили бешеные деньги нашим спецслужбам за его устранение Ну, а те... Те все никак не могли его найти Пришлось подобрать кандидата, обработать его Ну, шрамы там на теле навести, как у Саши И пластику сделать, да и подкинуть Греческой полиции А Саша Исчез Как в воду канул И никто его больше не видел Все эти годы Так, так, так, так, так А где он сейчас? В Москве, а? Как узнал? Как случайно, встретил в ресторане Неделю назад Два моих Рекса за ним неотступно наблюдают А он что делает? А он, Он наблюдает за авторитетами Но убрать, судя по всему, никого не собирается. Почему ты так думаешь? Уже сто раз мог, но не делал. Только наблюдает, причем иногда круглосуточно. У меня два человека за ним ходят, и один постоянно за его квартирой наблюдает. Угу. Где квартира? На речном вокзале, недалеко от метро. А ты можешь мне сейчас сказать, где он в данный момент? Конечно. В данный момент Саша Салоник обедает в итальянском ресторане Пескаторе, что на проспекте Мира, рядом с метро Отлично, он на машине ездит? Ну что то Саша автотранспортом уже давно не пользуется Поехали Куда? В ресторан Очумел, что ли? Покажешь мне его, а сам посидишь в машине, ну а я пообедаю